Глава 4. Инопенатум Иктус. Планета Арата. Резиденция Императора. «Ваше Высочество», — обратился, войдя в кабинет маркиз Арлафет к Фариалу, вяло листающему новостные сообщения на голографическом экране с отрешенным видом. Большая часть из них так или иначе была связана с его персоной и домыслами о том, когда же именно состоится его интронизация и кто из числа высшей аристократии будет на нее приглашен. Каких только предположений на этот счет не выдвигали десятки тысяч всевозможных журналистов, аналитиков и политических деятелей. Наследнику империи казалось удивительным то, сколько их вылезло отовсюду за последние несколько дней. «Разрешите войти?» «Вы и так уже вошли, господин Маркис». Так что не стоит изображать здесь вежливого придворного. Проходите, присаживайтесь. Наверняка ведь пришли сказать что-нибудь не самое приятное. Оторвался от просмотра принц. «Благодарю вас, ваше высочество», — невозмутимо ответил Краст, и, приблизившись к кипенно белому письменному столу, сел на удобное анатомическое кресло с высокой спинкой напротив фариала. «Вот скажите мне, Маркиз...» «Откуда взялись все эти люди?» Задумчиво кивнул парень на голографический экран. «Да, и для чего им это все нужно?» «Я думаю, все очень просто, ваше высочество. Все они хотят засветиться и засвидетельствовать вам свою лояльность в надежде на то, что кто-нибудь нужный и важный это увидит и отметит. Хотят получить на этом событии какие-то дивиденды? Не обращайте на этих ничтожеств внимания». «Но большая часть этих ничтожеств, как вы выразились, мои будущие подданные», — возразил Фариал. «Разве не должен я обратиться к людям, населяющим империю, и рассказать им о том, что случилось? По возможности, конечно же, правду, чтобы прекратить эту бессмысленную болтовню и обсуждение гибели моего отца. Мой принц, я думаю, вам не стоит утруждать себя такими вещами. Все необходимые заявления были сделаны». Качественный видеоряд уже сгенерирован, смонтирован, многократно отредактирован. Уж поверьте моему опыту, в самое ближайшее время вы прекрасно выступите перед ними, зажжете, так сказать, в них верно подданические чувства. Что вы хотите этим сказать, маркиз? Вы что сделали фальшивую запись моего выступления? Недоуменно уставился на главу службы безопасности осиротевший наследник. Ваше величество. Не думайте же вы на самом деле, что ваш покойный отец всегда лично выступал с подобными заявлениями. У нас существует специальный отдел для этого. Поверьте, у императора слишком много важных и по большей части неотложных дел, чтобы он мог позволить себе отвлекаться на подобные вещи. Тоном мудренного жизнью наставника пояснил Орлафет. «А вам не кажется, любезный маркиз, что это уже слишком?» «Нет, не кажется». Это стандартная практика и давно заведенный уклад жизни императора. Если вы лично хотите обратиться к жителям империи, я могу это устроить, но уверяю вас, это будет блеклым подобием того, что уже сделали мои люди. Ваше высочество, сейчас у нас с вами стоят на повестке гораздо более важные вопросы. И какие же? Обеспечение стопроцентного уровня безопасности вашего перелета на интрас. Тот, кто пошел на убийство императора Конрада. Вряд ли делал ставку на вас, и я не просто не исключаю возможности нападения. Она на 300% уверен, что оно состоится. В данный момент эта резиденция представляет собой неприступную крепость, но ведь вам все равно предстоит отправиться достаточно далеко для проведения ритуала. И там, вероятно, какие-нибудь провокации. Мы, конечно, подготовимся, но предусмотреть все просто невозможно. Надеюсь, вы меня понимаете. «Так, может быть, вы сфабрикуете свою очередную подделку и закончим на этом?» Ехидным тоном решил уколоть Краста Принц. «К сожалению, ваше высочество, это невозможно. Я был бы счастлив, если бы все так просто решалось. Вы даже не представляете себе, какие силы я стянул для того, чтобы обеспечить безопасность этого путешествия, и то, честно говоря, я не уверен в благополучном исходе. «Вы смогли хоть что-то узнать о смерти моего отца?» Сменил тему принц, пристально вглядываясь в глаза маркиза. «Вы вправду хотите это услышать?» «Вы издеваетесь?» — вспыхнул Фориал. «Да, я требую полный отчет о том, что вы сделали для того, чтобы выяснить все подробности. Я хочу знать, кто посмел покуситься на сердце Империи. Кто убил моего отца?» Как это произошло и почему этого не смогли предотвратить?» В глазах наследника империи начал разгораться гнев, и это не укрылось от внимательного взгляда главы службы безопасности. Слишком много он провел времени на своем посту и прекрасно умел разбираться в поведении собеседников. «Ну что ж, дело обстоит таким образом. В организм вашего отца был введен какой-то препарат, который полностью разрушил аграрскую бионейросеть высшей категории. Каким образом это было сделано, до сих пор не установлено. Тело вашего отца обследовано всеми доступными методами. Никаких проколов, инъекций, ядов или токсинов не обнаружено. Желудок и пищеварительный тракт также оказались чисты. В крови не нашли ничего, что и вызывает тревогу. Как мы ни старались, но способ доставки этого препарата в организм выяснить нам так и не удалось, и уж поверьте, я сделал все для этого. Мне пришлось пойти даже на должностное преступление и связаться со своими коллегами из Империограф. Я, конечно, не могу до конца доверять этим остроухим снобам. Однако в связи с тем, что на них ложится определенная тень после использования их лучшего продукта в качестве орудия убийства, к нам были посланы их специалисты и ученые. Причем они пригнали весьма впечатляющее научное судно для этих целей. Лично я ничего подобного на своей памяти не помню. Но и они не смогли ничего выяснить, хотя кое-какие выводы были все-таки сделаны. «Что вы имеете в виду? Что они нашли?» Перебил доклад маркиза Фориал. Арлафет поборол в себе дикое желание высказать все, что он думает о нетерпеливом парне, и продолжил. Аграфскими специалистами...» Были взяты образцы мозговой ткани и фрагменты поврежденной нейросети. При проведении подробного анализа в них обнаружено повышенное количество ряда химических элементов по сравнению с остальными биологическими образцами. Это косвенно свидетельствует о том, что там что-то действительно было, и это что-то, после того, как оно выполнило свою функцию, практически не оставило после себя никаких следов. Проблема в том, что нам неизвестно, когда этот препарат мог быть введен в тело Императора. Возможно, прошел час или день, или цикл, прежде чем произошла активация. Кластер супер-искинов Энириум, доступ к которому вы получите после интронизации, изучает посекундно все, с кем или чем Император имел хоть какой-то контакт. Проверяются малейшие подозрения и подозрения на подозрение. На данный момент проведено 4743 принудительных ментоскопирования, но никаких следов участия в покушении на жизнь вашего отца мы не нашли. Работа ведется непрерывно, и, уверяю вас, я делаю все возможное и невозможное для того, чтобы смыть с себя этот позор». «Покушение?» Скрипнув зубами, выдохнул Фариал. «Это не покушение. Это было убийство» а значит, кому-то это выгодно, для чего-то это нужно. То, что произошло, должно иметь какой-то смысл. Может быть, это что-то простое, поставьте себя на место этого преступника, для чего он это все проделал. Вполне вероятно, он сам хочет быть правителем, вот если бы он смог избавиться от всех нас, кто тогда бы стал императором? Ваше Высочество, эту версию мы проверили в первую очередь. Ни один из возможных претендентов на императорский трон не подходит на эту роль. А за всеми высшими аристократами, уж поверьте, ведется такое наблюдение, что они попросту не могли бы этого скрыть. Все возможные варианты были проработаны. «Значит, вы что-то упускаете из виду? Ищите маркиз, докажите империи, что вы не зря занимаете свое место. Мой отец верил вам. Так сделайте это в память о нем, не для меня». Для Конрада Ансирайтиса. Найдите эту тварь. Найдите и доставьте ко мне. А уж я постараюсь подарить этому подонку массу не самых приятных моментов». Ладони Фариала сжались в кулаки, и он с силой ударил ими по белоснежной столешнице. «Кое-чему мое путешествие с Джоном меня научило. Мой принц, когда мы это сделаем...» Уж будьте уверены, я составлю вам компанию. На полном серьезе пообещал маркист, твердо посмотрев в глаза возбужденного парня. Некоторое время молодой наследник престола и многое повидавший на своем веку мужчина смотрели друг на друга. Арлофет прекрасно понимал принца. На него свалилось столько всего в последнее время. Но, к сожалению... Как бы глава службы безопасности империи ни старался, сколько бы ни работали его подчиненные, найти никаких следов они так и не смогли. Он осознавал, как выглядит в глазах будущего императора, но с этим ничего нельзя было поделать, кроме того, что он продолжит искать, докапываться до разгадки этого преступления, чего бы ему это ни стоило. Через минуту принц сдался и отвел взгляд. Вы что-то еще хотели, господин Маркис? Да, ваше высочество. Я хотел доложить вам, что старшие аристократические семьи империи уведомлены о времени начала церемонии. Практически все они уже дали свой ответ и прислали список их представителей, которые прибудут на интрос. Официальные сообщения с подтверждениями приходят постоянно, вместе с соболезнованиями. Так что я думаю, с их присутствием проблем не возникнет. Дата церемонии интронизации назначена. У всех будет достаточно времени для того, чтобы добраться туда. Маршрут движения нашего флота обеспечивается беспрецедентными мерами безопасности. Я вызвал несколько ударных соединений. Никто не сможет напасть на вас в пути или в точке назначения. Я прочитал документы, которые вы мне прислали. Перебил главу службы безопасности Империи Фариал. Но я хотел сказать вам еще одно мой друг джон сол ответил мне и сообщил что он вылетает сюда мы с сестрой его очень ждем прошу вас как только он появится в зоне досягаемости внешнего контура безопасности обеспечить ему защиту и беспрепятственный доступ на арату несомненно ваше высочество ваше пожелание будет выполнено к сожалению пока он нигде не проявился вежливо кивнул головой краст Я хочу, чтобы Джон присутствовал на церемонии. Придумайте ему какую-нибудь роль, но он должен быть там, потребовал парень. Мой принц. Я думаю, что мы решим этот вопрос. Не вижу для этого никаких препятствий, миролюбиво ответил Арлафет. Вот и славно. Улыбнувшись, хлопнул ладонью по столу Фариал. Я рад, что мы понимаем друг друга, господин маркиз. Благодарю вас, Ваше высочество. — степенно склонил голову немолодой мужчина. — Прошу разрешения откланяться и покинуть вас. — Идите, Краст. Вам предстоит много работы, и никто, кроме вас, ее не сделает. Глава службы безопасности империи Маркиз Арлофет, верный слуга погибшего императора, поднялся, ударил кулаком себя в область сердца, выполнив стандартный салют, и, развернувшись, направился к выходу. Честно говоря, когда он шел на доклад, то думал, что все пройдет значительно хуже. Ведь порадовать осиротевших детей Конрада ему было абсолютно нечем, он действительно перепробовал все. И обращение к графам за помощью было последней и самой унизительной для его достоинства попыткой выяснить хоть что-то. Но и она не увенчалась успехом. Использование Энириума, Изучившего миллионы всевозможных версий, которые кластер суперскинов разрабатывал в виде эксперимента, многочисленные теории, которые проверялись на практике, не дали практически ничего, никаких даже самых отдаленных совпадений выявлено не было. Хотя кое-какие преступления попутно были вскрыты, но к главному вопросу это никакого отношения не имело. Возникло такое чувство, как будто этот неизвестный убийца продумал и просчитал все. Несколько лет жизни императора были изучены даже не по секундам, а по их десятым долям. Работа произведена поистине колоссальной, и она продолжалась до сих пор. А ведь попутно еще нужно не только организовать сам процесс интронизации, но и обеспечить параллельную слежку за всеми, кто по долгу или по праву своего рождения должен будет присутствовать на грандиозном мероприятии. К тому же практически у каждого из этих разумных были собственные службы безопасности, и подчас работающие на очень даже серьезном уровне, и всех их нужно переиграть. Но маркиз Арлафет был не из тех людей, которые станут впадать в мандраж от подобных перспектив. Если уж его предшественники справлялись с таким, значит и он сможет это преодолеть. Краст шел по коридорам, буквально нашпигованным по его приказу личным составом гвардейского корпуса, За ним следом двигались два безмолвных телохранителя. Обычно он предпочитал не пользоваться их услугами, но в свете последних событий пришлось пересмотреть правила собственной безопасности и перейти на параноидальный режим работы. Планета Айсис. Что ни говори о зрелище, открывшееся нам с высоты, на которой мы двигались, производило неизгладимое впечатление. Прямо по курсу перед нами вырастала гигантская ледяная гора. Высотой она была, наверное, километра четыре, потому что пул стал забирать немного выше, намереваясь пролететь над ней. Самые монументальные части этого горного массива царили над окружающим пространством и были увенчаны тремя причудливыми пиками, практически полностью покрытыми льдом. Выглянувший в обзорный экран Буран уважительно присвистнул и выдал свой вердикт. — Красиво, однако. Я ведь за это время так ни на одной планете и не побывал. Все время в космосе болтался. Напоминает нашу зиму. Да и я не особо много видел. Пришлось мне признаться. Если считать Айсос, то это третье, и на данный момент времени самое приятное из всех. — Пул, что это за горы? — поинтересовался я у стажера. — Это... Это, наверное, самое красивое, что я мог вам показать. Мы называем их «Три пальца». Есть, конечно, еще интересные места, но до них далеко добираться, а, насколько я понял, вы задерживаться тут не очень хотите. Хотя я бы, конечно, посмотрел. В интернате-то мы учимся на тренажерах. «Так ты что, хочешь сказать, что сегодня в первый раз управляешь настоящим ботом?» Удивился я. «Да, господин капитан. Но сертификат у меня имеется, вы же сами его видели». — ответил стажер, не отрывая взгляда от систем управления. — Надо сказать, что у тебя неплохо это получается. Немного подучим тебя и попробуем в настоящем деле. Успокоил я его, а в следующую секунду все мое естество содрогнулось от странного ощущения, которого я до этого времени не испытывал. Я пытался понять, что происходит, но в голове творился настоящий хаос а затем наш бот как будто бы натолкнулся на невидимую стену, хотя ничего подобного перед нами не было. Мгновенно возникшая перегрузка дала понять, что мы падаем, и вот тут мне по-настоящему стало страшно. Крушение с такой высоты в этой скорлупе явно не добавит нам здоровья, если мы вообще сможем выжить. Собственное тело практически не слушалось, а отчаянные попытки докричаться до пыржика не увенчались успехом, хотя несколько часов назад я с ним прекрасно общался. Все происходило настолько быстро и стремительно, что я не успел ничего предпринять. Наш летательный аппарат со всей дури врезался в покрытый толстым ледяным слоем горный склон, и от этого удара нас расшвыряло по кабине бота, словно кегли в боулинге, когда по ним наносится мощнейший профессиональный удар. Группа из 21 айсмана... Сидя на легких контурных антигравах, мчалась вверх по склону правого пальца на достаточно приличной скорости, внимательно осматривая все, что проносилось мимо них. В головах фанатичных последователей относительно молодого культа, зародившегося на этой планете циклов через 200 после ее колонизации, вертелась только одна мысль ⁇ найти упавший космический аппарат и выполнить волю вечного льда. Каждый из них считал себя особенным, ведь они смогли открыть свои зашоренные прежней жизнью глаза и разглядеть истинное божество, а это не каждому дано. Во Вселенной существовало немало разнообразных религий и культов, но вера в вечный лед серьезно отличалась от всех других. В первую очередь тем, что каждый Айсман не просто верил или был убежден в наличии этой высшей сущности. Нет. Он точно знал, что она есть, ведь не только старейшина мог ее слышать и понимать ее волю. Иногда вечный лед избирал проводником своих слов кого-нибудь из тех, кого считал нужным, и не было большего счастья для любого из них. Этого сакрального момента ждали, в него верили. Ведь после каждого подобного контакта адепты испытывали истинный духовный катарсис, напоминавший им о том, что Айсос считает их своими детьми. Антигравы поднимались все выше и выше, туда, где падающий бот был замечен в последний раз. Скорость этих юрких и шустрых мобильных летательных аппаратов, которыми в совершенстве владели многие на АйСосе, потому что это было самым простым, надежным и дешевым способом передвижения, позволяло обследовать довольно приличное по своему объему пространства. С холодом и простой-то местное население давно научилось справляться, не говоря уж про последователей культа. Километр за километром оставались позади летевшего широкой цепью поискового отряда, но вот один из тех, кто вылетел из дома вечного льда, включил мощный ультразвуковой маяк, посылавший таким образом информацию другим аппаратам и означавший, что цель обнаружена. Применять какие-либо звуковые сигналы здесь было опасно. На такой высоте могли случиться неконтролируемые камни или ледопады, или вполне возможен даже сход ледяной лавины, хотя это происходило редко. А средствами связи Айсманы старались не пользоваться, таково было наставление вечного льда. Почему-то он их не любил. Уже через 10 минут группа поисковиков окружила поврежденный летательный аппарат. Айсманы предпочитали не разговаривать, а безмолвно выполнять поставленную задачу. Лед молчалив по своей природе. Не стоит зря сотрясать воздух. В руках у одного из них оказался компактный плазменный резак, и он достаточно уверенными движениями вскрыл шлюз, безошибочно определив места креплений. После того, как проход оказался свободен, внутрь проникли молчаливые люди и по очереди начали вытаскивать все находящиеся без сознания и в разной степени поврежденности тела пассажиров бота. Затем их погрузили на антигравы, распределив между поисковиками и понеслись в обратном направлении, спеша доставить свой ценный груз к месту назначения. Бот, принявший на себя мощнейший комбинированный электромагнитно-псионный удар, получил повреждения, несовместимые с дальнейшим функционированием. Все его системы были сожжены за доли секунды, и поэтому отследить его останки в данный момент в этом горном массиве было невероятно сложно. Искин Калигулы на какое-то время потерял из виду возвращающийся летательный аппарат, пилот которого, согласно инструкции, дисциплинированно доложил о старте с планеты и передал маршрут своего движения. Но это было довольно частым явлением в ходе преодоления атмосферы, в верхних слоях которые постоянно случались различного рода метеорологические помехи, которые могли нарушить связь. Однако, как только время, необходимое для прибытия к месту парковки корабля, вышло, Хор тут же забил тревогу после того, как не смог обнаружить приписанное к нему судно. Оставшиеся на борту сразу же приняли решение изменить местоположение рейдера и переместиться на орбиту Айсоса, чтобы с помощью сканирующей аппаратуры корабля осуществить поиск пропавшего бота. Однако, как выяснилось, это было не так просто. Планета оказалась крепким замороженным орешком, и быстро проверить ее поверхность не удалось. Но, тем не менее, Искин, не обладающий в полной мере человеческими эмоциями, без устали продолжил производить сканирование, раз за разом меняя доступные ему методы поиска. Лакин, не пожелавший спускаться в царство холода и оставшийся за старшего на борту, перевел все системы в готовность к немедленному применению. Энергия начала постепенно перекачиваться в накопители. Ведь неизвестно, что стало причиной потери связи с ботом, на котором возвращалась группа во главе с капитаном. Вполне возможно, что они попали в ловушку и где-то сейчас готовится нападение на рейдер. Такой вариант развития событий отбрасывать в сторону не стоило. Однако минуты проходили за минутами, а ничего подозрительного в окружающем космическом пространстве найдено не было. Корабли, которые присутствовали в системе, вели себя абсолютно предсказуемо и к рейдеру не приближались. По команде сибурианцы из оставшихся на борту бойцов была сформирована группа, которая должна немедленно выдвинуться к месту обнаружения бота. Они находились во второй машине, готовыми к вылету, но ждали команду. Удалось связаться с диспетчером посадочной площадки, на которую приземлялся бот Джона не очень дружелюбно настроенный человек подтвердил, что этот внутрисистемный корабль вылетел примерно в то же самое время, когда и прозвучал доклад его пилота. Больше он добавить не смог. По его словам, оборудование у него было слабовато, и мониторинг движения летательных аппаратов не велся ввиду того, что их количество на планете минимально. Весь экипаж Рейдера застыл в напряженном ожидании, а в голове стакса крутилась навязчивая мысль о том, что с Солом частенько происходят какие-то неприятности. За что бы он ни взялся, постоянно с чем-то сталкивается. Но радует то, что этот удачливый хомо всегда находит выход из любой ситуации. Лакин нервно постучал пальцами по подлокотнику пилотского ложемента, в котором сидел. Затем подключил к своему нейроразъему кабель и, откинувшись на спинку, ушел в слияние с рейдером превращая себя в один громадный поисковый комплекс, имеющий в данный момент единственную главную задачу — найти пропавший экипаж и вернуть его на борт корабля. Планета Айсис. Старейшина Айсманов, заблаговременно предупрежденная о возвращении поискового отряда, ожидал своих людей в главном зале ледяного дома. Так назывался комплекс пещер, в которых проживала его община. Сейчас уже никто, наверное, не мог точно сказать, когда появился первый Айсмен, но совершенно ясно, что это произошло далеко не сразу после колонизации планеты. Айсс был обнаружен около 800 циклов назад. Тогда же было произведено его первичное обследование, и планета была признана условно пригодной для жизни. Она находилась достаточно далеко от местного светила и на ее поверхности сохранялась относительно низкая температура, что снижало класс ее пригодности к проживанию разумных до уровня B3 и усложняло процесс возможного терраформирования. Однако посланная сюда для дополнительных исследований группа, заинтересовавшаяся тем, откуда на ледяной планете вообще могла взяться атмосфера, сделала несколько немаловажных открытий. Во-первых, Когда-то этот мир однозначно выглядел иначе, были найдены достоверные доказательства и следы органической жизни на ее поверхности под толстым слоем льда. И вполне вероятно, что когда-то ее можно было отнести к классу планет Терра. Это и сформировало, видимо, необходимое количество кислорода и воды для образования такого обилия льда. Возникла гипотеза, что когда-то этот мир был практически полностью водным, Но потом, вследствие какого-то катаклизма, положение планеты относительно звезды изменилось, и начался процесс остывания. Но больше всего поразило другое. В нескольких местах были обнаружены месторождения Лириума, материала, чрезвычайно редко встречающегося в исследованном космосе. И пусть здесь его нашлось немного, но тем не менее планету номинально решили принять в состав Империи. Такими ресурсами разбрасываться было нельзя. Сюда отправили несколько гигантских кораблей с людьми и необходимым оборудованием. Первые колонизаторы основали и сформировали два поселения, которые и занялись добычей лириума. Исследования планеты ввиду его технической сложности временно приостановили, ведь все самое нужное было уже изучено. Люди построили типовые здания на ее поверхности, а на основе колонизаторского корабля постепенно началось возведение космической станции, для обеспечения легитимности нахождения звездной системы в составе империи. Так никому неизвестная и практически мертвая планета превратилась в очередное галактическое захолустье, небольшой сырьевой придаток империи, каких в обозримом пространстве существовало тысячи, если не десятки тысяч. Однако человеческий ум лифа и необуздан. Не всегда людям достаточно того, что они имеют, и когда-то очень давно один из тех, кто решил взобраться на здешнюю природную достопримечательность, нашел это место, ставшее впоследствии ледяным домом для тех, кто пришел за ним. Этот человек, будущий первый старейшина ледяных людей, айсманов, пораженный открывшейся ему красотой, решил обследовать сеть пещер. В тот самый первый раз он не прошел далеко, Его подвела несовершенная техника, неожиданно отказавшая в тот момент, когда человек находился в бездонной темноте бесконечных ледяных галерей. Испугавшись, он начал искать выход и долго блуждал во тьме, пока не выбился из сил. И вот, когда поселенец, уже замерзая, приготовился умереть, случилось чудо. Ему явился тот, кого впоследствии назвали вечным льдом. Сердце человека билось все слабее и слабее, а посиневшие губы уже перестали дрожать, когда пространство ледяных пещер внезапно осветилось, и перед мутным взглядом незадачливого исследователя появился неясный расплывчатый силуэт какого-то существа. Оно приблизилось, и некоторое время изучающий смотрел на погибающего человека. В тот момент он подумал, что сама смерть пришла за ним и приготовился умереть, но этому не суждено было случиться. Призрачная рука создания приблизилась к колбу мужчины и плавно прикоснулась к нему. Во все стороны по коже разошлись ледяные кристаллы, и по коченеющему человеку прошла судорога. Его выгнуло дугой от охватившей все его тело боли, но вскоре эти конвульсии закончились, а вместе с болью ушел и холод. Взгляд недавно замерзающего поселенца прояснился. Он с удивлением ощупал свой лоб и лицо, согнул и разогнул кисти рук, а потом достаточно спокойно смог сесть и попытаться задать вопрос этому призрачному существу, которое до сих пор находилось перед ним. Он спрашивал, но не получал ответов. Незнакомец еще некоторое время наблюдал за человеком, а потом развернулся, частично растеряв былую форму. Исчез, погрузившись прямо в стену, оставив недоумевающего исследователя в кромешной тьме. Отчаяние вновь начало наполнять сердце спасенного, но внезапно он осознал, что в нем что-то неуловимо изменилось. Во-первых, он больше не замерзал, а во-вторых, хоть и немного, но мог ориентироваться в окружающем пространстве как будто сам лед, из которого были созданы стены пещеры, издавал какое-то свечение. Поднявшись на ноги, исследователь, получивший право на вторую жизнь, двинулся в поисках выхода наружу, и он его нашел. Причем здесь вновь стала работать отказавшая в глубине трехглавой горы техника. Комбинезон, в который он был одет, начал создавать комфортную для тела человека температуру, но, к удивлению выбравшегося из ловушки поселенца, это не принесло ему никакого удовольствия, скорее наоборот. Было некомфортно, и поэтому выжившему в глубине пришлось деактивировать эту функцию. Затем он отправился назад в поселение, но смог пробыть там недолго. Люди, которым человек пытался рассказать о том, что с ним случилось, потешались, а иногда и откровенно высмеивали его, считая сумасшедшим. Да и ему самому теперь стало неуютно в городе. Он захотел вернуться под ледяные своды. И первый Айсмен сделал это, собрав свои пожитки и докупив на последние деньги необходимые ему для уединенной жизни вещи. Он вернулся в свой новый ледяной дом и начал обживаться там. Прошло достаточно много времени, прежде чем ему удалось однажды найти человека, который так же, как и он сам когда-то, Не хотел день за днем ковыряться в шахтах и добывать минерал, истинной ценности которого даже не представлял. Так постепенно начала создаваться община айсманов. А тот, кто познакомился с вечным льдом первым, стал старейшиной в этой группе. Постепенно, цикл за циклом она росла, увеличиваясь за счет недовольных собственной жизнью рудокопов. Прошло много времени, прежде чем уже следующее поколение научилось общаться со странным существом, а некоторые даже смогли понимать его голос. Это создание открыло им дорогу к выходу богатой жилы лириума, что и позволило айсманам, добывая его самостоятельно и передавая сотрудникам горнородной корпорации, сводить концы с концами, закупать необходимое им оборудование и картриджи для пищевых синтезаторов. Пожалуй, это было единственное, чего им не хватало и что они не могли получить на планете. Хотя было и еще одно, чего они оказались лишены. У них перестали рождаться дети, но это никого не волновало. И вот сейчас предстояло выполнить очередное задание Вечного Льда. Зачем-то ему понадобились эти чужаки. И, честно говоря, старейшине Харку не было никакого дела для чего именно. Он привык доверять посланцу сердца планеты. Как только группа, отправленная за телами, вернулась в главный зал, волоча за собой найденных чужаков, старейшина жестом указал, где их нужно сложить, и айсманы тут же молчаливо выполнили его приказ. Внимательно осмотрев скафандры на бесчувственных телах, Харк подсокал языком, оценивая самый необычный из них. Такого раньше ему не встречалось, хотя на своем веку он повидал не так и много подобной экипировки. Первое прикосновение вечного льда давало не только защиту от холода и способность чувствовать лед, но и позволяло прожить дольше. Никто и никогда из айсманов не разрешал обследовать себя, но и так было понятно, что их тела изменены. Долгими вечерними беседами — это было единственное время, когда эти странные люди позволяли себе отвлеченные разговоры рассуждали о том, кто же они такие и кто такой вечный лед, и постепенно пришли к выводу, что эта душа планеты таким образом сделала их своими в этом суровом мире. Ведь теперь им был не страшен никакой мороз. Они могли уйти в самую суровую ледяную бурю и без проблем пережить ее. Следовательно, они стали частью экосистемы этого мира, частью Айсоса, людьми льда. Посмотрев еще раз на чужаков, старейшина скомандовал. «Несите их в зал первого прикосновения!» Безмолвные бойцы вновь схватили за руки чужаков и поволокли в глубину ледяного дома. Нести тяжелые тела, облаченные в броню, не было никакой необходимости, когда под ногами находилась привычная, абсолютно гладкая и достаточно скользкая поверхность. Через полчаса спуска по неосвещенным тоннелям все бесчувственные пассажиры бота были доставлены в то место, куда вечный лед регулярно являлся и одаривал новых адептов своим благословением. Харк, молчаливо следовавший позади, осмотрел довольно объемное природное образование и указал рукой на одну из стен пещеры. «Сваливайте их сюда», — потребовал мужчина. Айсманы, не говоря ни слова, выполнили указание, и все так же, не произнося ни звука, направились на выход. «Да прибудет с вами вечный лед, новые братья!» произнес старейшина ритуальное напутствие и отправился следом за ушедшими. Семь сваленных в один ряд тел остались лежать в кромешной тьме, дожидаясь своего часа. Этот момент представители общины называли «принятием льда» он практически у всех был одинаков. Харк был уверен, что вскоре встретит этих разумных в новом качестве, надо только дождаться. Все повторится, как и много раз до этого. Айсосу нужны новые дети.